Глава 4. Прилетели. Вот только выходить никто из нас пока не торопится. Часть бригады собралась в большом зале на первом этаже и молча уставилась в огромное иллюминационное окно, за дверцей снежной горы, утопающей в сумерках. Я озябко передёрнула плечами, отопления на межзвёзднике теперь немного не хватает. Мороз охватил наш огромный корабль, пытаясь найти в нём брешь, но и без неё температура на борту слегка понизилась. Сколько там «Градусов 80 — Градусов восемьдесят? — спросила Мила у Люси, снежной чародейки, метеоролога-геодезиста. — Минус девяносто три! — хмуро произнесла коллега, изучая шкалы и диаграммы на переносном киберблоке. — С ума сойти! — присвистнул Ром, неизменно следующий позади Милы вместе с Лоидом. — Да, их можно понять. Большую устойчивость к холодам тени могут приобрести... связав свою судьбу со снежной чародейкой, а пока им, как и всем, придётся кутаться в тёплую одежду и надеяться на то, что наш дар сможет поставить хотя бы небольшой сдерживающий холод купол над местом нашего нового лагеря. Базой будем называть, когда построим, а пока, наверное, определённо именно лагерь. Ну, что там? Со спины тихо подошла Ивель. Вид её сегодня, как в последние дни нашего путешествия, был гораздо более приемлемым. Цвет кожи на лице выровнялся, круги под глазами исчезли, отёк спал, глаза подведены чёрным карандашом, а полные губы тёмной помадой. Форма отглажена и сидит на изящной, наделённой аппетитными округлостями фигуре идеально. Ярко-красный маникюр притягивает взгляд, а тёмно-каштановые локоны в ночь собраны в высокую причёску. Бригадир мой кумир. Глядя на неё, меня охватила гордость за неё саму, за её силу воли и за то, что обладаю схожей фигурой. Жаль только, что я блондинка, и тёмная космическая форма мне идёт гораздо меньше. Давление выше привычного на 0,1 атмосферу. Парциальное давление кислорода выше, что соответствует показателям в третьем секторе. Люси старалась быть краткой и докладывать по существу. Тут для нас неожиданностей нет, одобрительно заметила барикадер и внула. Дальше Температура за бортом минус 93, ветер северный. Заметно, буркнул себе под нос Эрив Голлер, что стоял рядом с нами, скрестив руки на груди. 18 метров в секунду. Ясно, облачности не ожидается в ближайшие две недели. Но это еще не точно. С первых секторов из старых шахт идет выброс тепловой энергии. Если ветер усилится, есть вероятность, что в скором времени мы будем работать без цириона. Давно надо было их завалить, задумчиво выдала Ивель. и потом, в случае необходимости, выполнять двойную работу? С нуля?» – фыркнул оператор. «Да кому не нужны? Шахты пустые, толку от них нет. С годами они стали только мешать своими излучениями и переходами в гейзеры. Ни с того ни с сего вдруг там возникнут новые залежи ископаемых. Нет, но без «но». Раздражённый перебила Галера бригадир. Ставлю галочку. Очень уж сильно эти искусственные дыры влияют на атмосферу. Другой вопрос, если бы рабочие тоннели были извилистыми, как Трамптонский лабиринт, но они прямые и имеют немалый радиус. Слишком большая температурная разница между ядром и поверхностью планеты. Придётся опять подавать рапорты кучу другой мукулатуры боссу. Может, обойдётся? Отвлеклась Люси. Гейзеры недолго проживут, выход шахты подморозит и получится своеобразный струбк, а кураны. И надолго его хватит? Подумаем, отмахнулась огненная чародейка. Что там еще? Влажность воздуха ниже, но это пока не пробурим первую глубокую шахту. Там видно будет. Люси подошла к небольшому столику в центре зала и положила на него киберблок. Активировав объемную голографическую карту, она увеличила 11-й сектор Трамптона и указала на желтую точку в нем. Это наш корабль. да ле лёгкими и ловкими жестами она снова увеличила изображение теперь стали видны все ближайшие горы, скалы и снежные степи, что окружало нас со всех сторон. Предлагаю обосноваться здесь, ткнула коллега пальцем в одну точку, которая тут же загорелась зелёным маркером. Прошу всех обратить внимание на то, что место окружено с трёх сторон скалами и горой, а с четвёртой степью. Горных ребят словно специально сделал такой крюк для нас. Это точка наиболее удобного во всех отношениях. Воздушные потоки Люси активировала условные движущиеся стрелки, указывающие направление ветра. Со стороны скал мы прикрыты, со степи ветер будет обходить нас по склонам. Мы окажемся в центре максимально аптекаемой зоны. Не сказать, что совсем безветренной, но бури нам будут не так страшны. Однако процент насыщения кислородом воздуха немного упадет, как раз до необходимой нам нормы. А у подножья гор слой льда в данном случае тоньше. Что там с далеким грунтом, предположить пока сложно, но, думаю, наши операторы и геологи потом дадут нам оценку. «Что там давать?» – снова встрял Эриф. «На этот раз нас снабдили новейшим оборудованием с безотказными двигателями и качественными лезвиями. Новые малышки даже титанит перекопают, если потребуется». Вечный оптимист по жизни, буркнул кто-то из коллег, не скрывая сарказма. Самоуверенный пустоголовый болван, невозмутимо поправила Ивель, вызвав волну всеобщей насмешки. "Я вас попрошу", иронично попытался опереться оператор. "Увольте", перебила она его, отмахнувшись рукой. "Так и есть. И кормлю я тебя только за то, что ты умеешь правильно оценивать обстановку при чрезвычайных ситуациях. Титанит он перекопает", последнее было высказано ею с кривлянием. Бригадир терпеть не может его в этой сущей самоуверенности. Тень промолчал. Каждый, кто работал в команде с Игневичкой, знает, что последнее слово всегда остаётся за ней. На личном опыте он усвоил, что прибираться с ней бесполезно. Значит, так тому и быть. Ивеля обошла карту по кругу, частично проходя сквозь неё. Останавливаемся здесь. Склад, гаражи и мастерскую расположим ближе к степи, причём у гор мастерская, затем гаражи, а уж потом склады. Основную базу с лабораториями поставим с левой стороны, а рядом с ней жилой блок. По ходу разъяснений бригадир ставил разноцветные маркеры на голограмме, обозначая ту или иную постройку. Вы хотите поставить блок отдельно или смежно с лабораторией? Уточнил Торн, инженер-строитель, тоже присутствующий в зале. Однозначно, смежно было бы лучшим вариантом. Тень сделала себе пометку в электронном блокноте. Итак, и Виль ещё раз окинула пространством взглядом. На мой взгляд, при высытке нам нужно будет просканировать эхотокаустом вот эти три точки. Теперь был задействован красный маркер. Может, позже ещё добавим вариантов, но поход к форматолу начнём искать с них. Будем молиться нашим духам, чтобы на пути не оказалось никакого тетанита. Тёмный взгляд сукаризно метнулся в сторону оператора, который тут же закатил глаза и сокрушённо покачал головой. А теперь, дети мои, расходимся и делимся своими планами на будущее. В 8 утра собрание, в 9 выход на поверхность. До полудня объедем на санаторах обозначенную территорию и убедимся, что никаких помех для строительства нет. К вечеру три указанные точки должны быть просканированы как минимум на 4000 километров вглубь. Все данные записать и предъявить мне не позднее 21 часа. Пока не обоснуемся, рапорт в 8 утра будет проводиться каждый день. Ивель перевела дух. Все свободны, кроме новичков. Кассиль, задержись. Как только половина присутствующих покинула зал, Люси свернула голограмму карты и активировала уже знакомое мне голографическое пособие. Повторение мать учения, углубилась она. Итак, Трамптон имеет в своём строении следующие основные слои: корковый, мантию и ядро. Каждый из них различается по структуре. Идём к центру. Корковый включает в себя ледниковый, смешанный, силикатный и верхний вязкий слой мантии. Далее строение нам не столь важно, поскольку мы работаем в корковом слое. Смешанный и силикатный уровни испичрены бесконечными туннелями, что когда-то ранее были наполнены газом. Корковый слой со временем пошёл трещинами, соединив силикатный слой с поверхностью планеты, и газ отныне не представляет для нас угрозы. Чем глубже шахта, тем выше рабочая температура. Чаще всего непосредственно под слоем льда мы встречаем первое полезное ископаемое титанит. Сами понимаете, чем глубже спрятан ресурс, тем дороже наша добыча на рынке. Попробуйте добуть тот же форматол из бежафа в валувных горных тоннелей. Правила техники безопасности: пальцы в розетке не совать и тому подобное мы пропустим. А соваться вперёд бур-машины и другого бурящего оборудования категорически запрещено. Мало того, что есть угроза превратиться в фарш, так ещё и неизвестно, что вас ждёт впереди. В кабиньку да безопаснее. При погружении в силикатный слой необходимо надеть защитный скафандр, несмотря на оптимальность условий работы. Мы не знаем, с каким неизвестным облучением ещё можем столкнуться. Планета огромна, до глубокого края коркового слоя не дошла ещё ни одна бригада за целое тысячелетие. Люси глубоко вздохнула, перебирая в голове залежи информации. Продолжим Трогать руками неизвестной породы запрещено во избежании трагедий, обвалов, незапланированного уничтожения самой породы и несчастных случаев. Ожог кислотой, отравление газом, облучение, термический ожог и прочая по списку. В таком духе мини-лекция длилась ещё минут 20, особенно сделали акцент на лабораториях. Там-то я всё уже знала досконально. В итоге разбрелись мы поздно. В каюте я без сил рухнула на койку и проспала всю ночь в одной позе. На утро осознала, что так спать вредно. Из зеркала, закреплённого в кабинке ионного душа, на меня смотрела помятая черодейка, чёлка торчком, поллица раскраснелось, в целом моя особая имела жутко усталый вид. Надо бороться с ленью и прекращать строить из себя тюленя. После тщательных гигиенических процедур я более-менее пришла в себя и без особого аппетита плотно перекусила в столовой через силу. Сегодня предстоит большая трата энергии, что потом скажется на белково-углеродном обмене. Даже медитация мне не поможет в последующие три дня прийти в себя, потому как именно сегодня все прибывавшие чародейки дружно будут ставить магический теплоизоляционный купол. Хотя он и не похож на дуршлаг, если уж с чем-то его и сравнивать, так это хоть как-то защитит нас от бури в юг. Мороз немного спадет, что облегчит условия для работы всей бригаде. Уже в гардеробной, надевая теплую верхнюю одежду, ко мне подошел Астет и ободряюще улыбнулся. «Готово?» «К тому, что ждет нас снаружи или к полному истощению до потери сознания?» — сухо уточнила я, заглядывая в его насмешливые глаза. «И к тому, и к другому!» Я надела плотные перчатки, натянула на голову и лицо шерстяной снуд поверх защитной маски с прозрачными стеклами и только после этого ответила. «Готово!» Обреченный вздох сорвался с ус сам собой, заставив медика озорно хмыкнуть. Конечно, это не ему падать лицом в сугроб. Вот он и веселится. В любом случае, пусть так, постная физиономия тени не добавила бы радости моему состоянию. Невольно приходит сравнение характера Аста Тароса, очень напоминает мне улыбчиво Найтона Полза. Таких друзей, как этих двух, еще надо поискать. Шлюзную камеру мы покинули вместе. И в то же мгновение Трамптон принял нас в свои ледяные объятия. Ух, сорвалось у медика непревольно. Тень весь съёжился, прячась от пронизывающего ледяного ветра, и для надёжности засунул руки в карманы тёплой куртки. "Да ладно", пришла моя очередь ухмыляться. "У тебя тулупчик с подогревом, получше любово скафандр будет". "Не тулупчик, а кордзельён". Тень сощурился, спасаясь от яркого света. Всё, что нас окружало, сияло кристальной белизной. Фасончик по последней моде подобран, и технологии, встроенные в терморегуляционную систему, новые. Так от чего ж тогда весь сжался? Я, между прочим, не чародейка, а уязвимое нежное создание. От этих слов мне захотелось насмешливо фыркнуть. Глаза Астата лучились озорством и такой же защитной маской. Я вынужден терпеть этот кошмар, скорей бы уж обрести свою холодную женщину. А если повезёт, и она будет горячей. И от такого подарка судьбы я бы не отказался. Минут десять спустя вся бригада была уже в сборе. Охотники в первый официальный рабочий день поделили смены и отправились осматривать территорию и ее границы днем на предмет наличия хищников и их гнезд. Посредством передвижения нам служат упомянутые санаторы, важными деталями которых являются полозье и ходовая часть. Вмещают они двух седаков водителя и пассажира. Моим водителем сегодня был Астат. Сначала за рулём с комфортом разместился он, а позади него я. Всё, окинула Ивель взором бригаду. Всем разойтись по указанным точкам. Купол ставим ровно в половину одиннадцатого. На собрании часы мы сверили, так что осечек быть не должно. Держись крепче, велел медик, перекрикивая рёв мотора, прежде чем тронулся с места. Нашей точкой является вершина горы, откуда я начну вливать свою силу в общее заклинание. Но и ветер, его ледяные порывы хлестали по нам со всех сторон, наровя опрокинуть как незваных гостей. Хорошо хоть сегодня температура не опустится ниже 70-градусной планки. Сомневаюсь, что в таких условиях здесь смог бы работать кто-то ещё без дополнительного оснащения и экипировки, кроме серфарицев. Небо, как и предсказывала Люси, ясное, насыщенно голубое, почти синее. Царьон отсюда кажется гораздо более маленьким и не таким ярким, однако света сейчас хватает, и ледяные вершины скал отбрасывают блики. Белоснежное покрывало лишённое наста устилало абсолютно всё вокруг. Некоторые учёные ещё смеют предполагать, что в своё время на Трампта не существовало своя древняя цивилизация. Я же с ними не согласна. Как тут жить? Под землёй тоннели полны газа, а на поверхности лишь снег и скалы. Сейчас же да, условия жизни с появлением космических технологий, транзитных поставок материалов и продуктов стали приемлемыми для серферийцев, но никак не для других рас. Осторожно заглушил двигатель Астат, как только мы оказались на снежной вершине. Склон крутой, но вполне надёжный. Я слезла с санатора и провалилась в снег по колено. Чудесно. Не сдержал я раздражения, неуклюже топчась на месте. Не вздумай колдовать, начал был товарищ, но перехватив мой укоризненный взгляд, больше ничего добавлять не стал. А то я сама не знаю. Сугробы ещё рыхлые, видимо, последний снегопад был не так давно. Я осмотрелась и оценила расстояние, разделяющее нас и подножие горы. Медик извлёк из рюкзака киберблок и ругнулся. Что там? Техника барахлит, экран потемнел, программы прогружаются с опозданием. Включай карту. Все на месте. Два маячка ещё движутся. Времени достаточно успеют. Насаку полная тишина. В ожидании время тянулось медленно. Корабль с такой высоты ещё больше стал напоминать гусеницу. Тень уже приступили к разгрузке его контейнеров. Я достала из заплечного рюкзака индивидуальный портативный спектрометр 84-й модели и недоумённо осмотрела всю площадь, отведённую под будущую базу. Но ничего себе! ахнул, यानी произвольно. Что? Что там? Излучение в зелёном спектре. Нетологично ведь нас предупреждали. Ты посмотри, воскликнул я, протягивая медику ЭПС-84. Астор бережно перенял у меня прибор и уставился на пространство сквозь него. "Дух ведь мой, сколько ж его тут должно быть?" Все вокруг нас было полностью охвачено излучением. Будь оно, например, ритгеновским, мы бы уже получили смертельную дозу облучения. Что там в теории говорится? Решил уточнить у меня на всякий случай тень. Что у нас совершенно безвредно. А в такой концентрации? Не имею понятия. У дяди своего спроси. Последнее время мистив, как одержимый, интересуется всеми теоретическими материалами и результатами практических исследований форматола. А ты, значит, не интересуешься? Голубые глаза насмешливо блеснули. Готово поспорить, на губах у него за теплоизоляционной маской играет насмешливая улыбочка. Моё дело добывать, а исследованиями занимается другая лаборатория. У нас возможности и доступ ограничены. Как же я мог забыть? Министерство обороны спонсирует добычу. По большей части да, процентов 30-35 Министерство здравоохранения. Я перевела взгляд на друга. А тебе никогда не хотелось сделать какое-то важное открытие, запатентовать его и получить премию? Нет, мне хватает моей работы. И я не хочу стать фанатиком и свихнуться в столь раннем возрасте. Я ещё слишком молодой. Любишь жить? Люблю, но не в одиночестве в компании пробирок и склянок, а в обществе себе подобных созданий. И я понимающе хмыкнула, ведь когда-то сама была такой же, отжигала всю юность: кафе, клубы, театры, кино, рестораны, пикники, туристические вылазки. Куда всё это делось? Жизнь полна открытий и приключений. Подозреваю, форматол будет моим последним открытием. Погрузившись в свои мрачные мысли, я не заметила, как пролетели последние минуты отведённого нам времени. Даже мороз вокруг перестал беспокоить, подозреваю из-за того, что под пуховиком я покрылась собственным инем от волнения. Кашель. Астет подрепал меня за плечо. Он понял, что думаю я о тянуть не о весёлом прошлом, уловив ход моих мыслей и просто не вмешивался всё это время. Пора. Собравшись силами, я заняла удобную стойку, становясь передо мной. Медик зашёл в зону, что вскоре будет огорожена нами от пронизывающих ветров. Я сняла перчатки и всмотрелась в горизонт. Через пару секунд сверкнула первая вспышка, огненная. Ивель начала плести заклинание, и вскоре моего слуха достигла песня ветра, что звучала её голосом. Я подхватила призывной вокалист старшей чародейки, вплетая в нити противоположные стихии, свою холодную, беспощадную, формируя прочную сеть. Асток невольно залюбовался сияющим кружевом, что равномерно охватило впереди огромное пространство со всех сторон. Я полностью сосредоточилась на силе, погружаясь в магический транс, и теперь ни шёпот ветра, ни восторженный возглас тени не достигали моего сознания. Я чувствовала лишь себя, свою стихию, перед глазами выстраивалась сложная формула заклинания, вытягивающая из меня всю энергию, всю до последней капли. Ледяной вихрь вокруг взметнул к небу хоровод снежинок. Сколько прошло времени, который сейчас час, я не знала. Всё вокруг слилось в хрустально-снежный хоровод. Где-то в глубине меня билось паническое чувство, только бы устоять, только бы не упасть раньше, чем мы закончим. Со мной такое уже бывало, не так давно, когда маленький межзвёздник совершил прыжок сквозь чёрную дыру. Космический поисковый корабль, на котором мы с сестрой возвращались домой из чужой негостеприимной галактики. В тот день мы чуть не сгорели вместе со всем экипажем, и только наша магия спасла всех нас. Купол сомкнулся и передёрнулся невидимой дымкой. Где-то на горизонте грохнула сигнальная молния, но поразиться силе Люси я уже не могла, падая в снег. Слишком медленно, словно время остановилось. Перед глазами образ сестры, светлый и яркий, сменился мрачным пятном с холодными голубыми глазами. "Керин!" горло сковало, словно сталью, испуганный возглас так и не сорвался с моих губ. Сознание покинуло меня, окунув во мрак лишь на мгновение. "Хаггрд, тебя побери!" Всё же вырвалось из меня шипение. Не очень-то милое приветствие, раздался голос совсем рядом. Ас. А стыд в горле пересохло, веки распахнуть удалось с трудом, по глазам полоснул искусственный свет медицинского блока и заставил зажмуриться. Надо мной был потолок, это точно. Губам сразу поднесли стакан, помогли мне приподняться немного. Боги, как я хотела пить. Прохладные капли стекали по моим губам, я их словно не замечала. Ещё, потребовал я живительной жидкости. Погоди, одёрнул меня медик. Сейчас жажда пройдёт. Я тебе уже 3 л капельно влил за всё это время. Какое время? Глаза всё ещё плохо охватывали окружающее меня пространство, словно передо мной поставили мутное стекло. Ты пролежала без сознания полтора суток. К слову, слегка похудела. Обещаю поделиться с тобой половиной своего бутерброда, как только сам разрешу тебе перейти на подобный рацион. Щедрое предложение позволило я себе усмехнуться, возвращаясь в горизонтальное положение. А почему половину? Потому что ты травишь на меня пиратов, кмыкнул друг, хлопача вокруг меня. Чем он там гремит? Прости, ты ни при чём. Мне показалось, что я вот только что потерял сознание на горе, и мне помарищелся. Я поморщилась, но тень понял меня и без слов. Кайрен. Он самый У тебя было полное магическое истощение. Твой рассудок помутился и выдал тебе первое, что пришло из памяти. А, это, между прочим, говорит о том, что вспоминаешь ты его слишком часто. Мне страшно, Астот. Скомкал я руками была снежная простыня по бокам от себя. Я боюсь. Так в чём проблема? Найми телохранителя, заведи с ним роман и таким образом днём и ночью 24 часа в сутки ты будешь в безопасности. Запустить бы в тебя и ПСкой, да государственный бюджет жаль. Юморист. А чем не вариант, в его голосе проскочили весёлые нотки. Я тебе между прочим дельный совет даю. Я задумалась, всё равно ничего другого мне пока не остаётся. Ладно, подумай об этом через 5 месяцев, когда домой прилетим. Со стороны послышалось насмешливое фырканье, после которого Астет предупредил меня, что поднимет край функциональной койки и переведёт меня в полусидячее положение. Так, уважаемая пациентка, плюхнулся он на стул рядом. А я вдруг прозрела и ужаснулась. «Откройте ротик и скажите «А-а-а-а». «Пошёл ты в бездну!» «Я не буду! Это...» «Ом!» Ложка с постной кашей нырнула ко мне в рот, захотелось плеваться и ругаться, что он туда добавил. «Может, я лучше сама?» Пискнула я жалобно, как только проглотила первую ложку. «Попробуй, подними руку!» В глазах товарища плескалось знакомое озорство. Тело предательски задрожало, а приподнятой мной руки охватил мощный тремор. В таком состоянии я не то что ложку не удержу, так ещё и воду из стакана расплескаю. И долго мне так мучиться? Если капсулы будешь пить добросовестно, то завтра будешь завтракать уже в столовой. А теперь дай мне спокойно тебя накормить и наслаждайся тем, что у тебя на один день есть свой личный день на побегушках. Я весело хмыкнула и отпираться не стало. На побегушках так на побегушках. За язык его никто не тянул.